Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Герберт Кейт Честертон «Невидимка» Слава, Добрый день. Слушаю вас, мистер Эмкс. А, а, а, как обычно. булочку с апельсинса и чашку кофе. С удовольствием. И прошу ваши руки. Благодарю. Вот что мистер Эмкс. Прежде чем вы в очередной раз примите за свои глупости, о -о -о. я должна, наконец, рассказать вам кое-что о себе. О, ну что же, я польщен. А, ну уж если так, расскажите заодно и обо мне. А то да помолчите, выслушайте меня, мистер Энглс. Мне нечего стыдиться и не о чем сожалеть. Но со мной приключилась одна история. Она преследует меня как кошмар. Кстати, вам не кажется, что поедать эти булочки, когда они стоят всего полпенса, поистине жестоко? Они могли бы дорасти до пенсии. Нет, нет, нет. Вы сперва послушайте меня. Начнем с того, что мой отец держал гостиницу под названием «Золотая рыбка» в Ландбери, а я работал за стойкой бара. Ландбери – это сонная захолустная дыра в одном из восточных графств. И вот те двое, что заходили в наш бар, чаще прочих, были не лучше, а, может быть, и хуже остальных завсегдатаев. У обоих водились деньги – и меня злил их вечно праздный вид. Но я в то же время жалела их, ведь каждый из них страдал физическим пороком. Один из них был удивительно мал ростом, почти карлик. Он слишком старался одеться как джентльмен, чтобы сойти за истинного джентльмена, но глупцом его назвать было нельзя. Звали его Айсидор Смайс, и... Я как сейчас вижу его маленькую чернявую физиономию, как он подходит к стойке бара и мастерит из пяти сигар скачивая кенгуру. Ну, а что второй? Второй больше молчал и вообще был попроще. Но почему-то беспокоил меня сильнее, чем малютка Смайс. Рослый, нос с горбинкой. Я даже назвала бы его красивым, но он был невообразимо косоглаз. Косоглаз? Ничего подобного я в жизни своей не видала. Бывало, как глянет, так место себе не находишь. А уж куда он глядит, и вовсе непонятно. Похоже на то, что это уродство ожесточило беднягу. Звали этого малого Джеймс Уэлкин. И вот однажды они удивили и напугали меня. Оба чуть ли не в один день попросили моей руки. Хм, ну, наглецы. О, теперь я понимаю, что поступило тогда глупо. Я боялась, как бы они не догадались, что я отказываю им из-за их уродства. И вот тогда, для отвода глаз, я сказала, что выйду только за человека, который сам себе пробил дорогу в жизни. А два дня спустя я узнала, что они отправились искать счастье, будто в какой-то детской сказке. А разве это не конец истории? О, мой, это самое начало. Правда, с тех самых пор я не видела ни того, ни другого, но я получила два письма от малютки смеса письма прелюбопытные. А о втором вы что-нибудь слыхали? Нет. Нет, он мне не написал ни разу. А вот Смайс в первом письме сообщил, что отправился с Уэлкиным пешком в Лондон. Но Уэлкин оказался отличным ходоком. Малыш Смайс никак не поспевал за ним и присел отдохнуть у дороги. А Уэлкин ушел вперед. По счастливой случайности Смайса подобрал бродячий цирк, он был почти карлик, его взяли в аквариум показывать какие-то фокусы. Об этом сообщил в первом письме. Второе оказалось еще удивительнее. Я получил его на прошлой неделе. Вы, наверное, обратили внимание, на всех заборах висит реклама «Бессловесная прислуга фирмы смайс Нет, честно говоря, я не помню. Ну, тогда вы должно быть единственной, кто ее не видел. Это какие-то заводные машины, которые выполняют домашнюю работу. Так вот, какими бы эти машины ни были, но это золотое дно и огребает всю шустрая малютка, которую я знала в Ландбери. Ну, а что же второй? Друг мой, в нем-то все и дело. А то я не получила ни строчки и представления не имею, где он и что с ним. Но его-то я и боюсь. Он-то и сводит меня с ума. Даже мне кажется, что уже слел. Он повсюду мерещится мне, хотя никак не может быть рядом. Его голос слышится мне, хотя он никак не может со мной разговаривать. Странная история. Да уж не померещился ли вам смех вашего косоглазого приятеля? Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас вас. Именно его, потому что рядом никого не было. Я стояла на углу у дверей кондитерской и могла видеть разом обе улицы. Я уже позабыла, как он смеется, хотя смех у него не менее своеобразный, чем косоглазие. Но что самое удивительное, клянусь всеми святыми, я услышала этот смех спустя минуту после того, как получила письмо от его соперника. А этот призрак? Он хоть раз с вами заговорил? Да. Да, как только я дочитала второе письмо от Сидора Смайса, в котором он сообщил, что добился успеха, в ту же самую минуту я услыхала слова Уэлкина: "Всё равно вы ему не достанетесь. Всё равно вы ему не достанетесь". <свы> он произнес это так же отчётливо, Словно был рядом, в комнате. Боже мой, это ужас. Наверное, я сошла с ума. Нет, ну если бы вы в самом деле сошли с ума, вы никогда бы не признали этого. Но одна голова хорошо, а две лучше. И право, если вы позволите мне, человеку верному и практичному... Нет! Нет! Нет. Вы со мной не согласны? именно? Это был смех Джеймса Уэлкина. Я не могла ошибиться. Да нет, я ничего не слышал. Автомобиль. Боже, Боже мой, это Смайс. О, Господи, какой забавный коротышка. Посмотрите, он идет сюда. Ну да, он идет сюда, в кондитерскую. Мисс Холт, видела? Мисс Холт, видела? Что там прилеплено на витрине? На витрине? С вами, молодой человек. Мы объяснимся позже. А сейчас мне не досуг. Здесь заваривается какая-то дурацкая каша. Вон, смотрите. Да не туда, сюда. Там снаружи на стекло что-то прилеплено. Я схожу, посмотрю. <звы> Вы видите полоса гербовой бумаги? а да. Да, она была приклеена на витрину. Я клянусь, ее там не было. Я только что посмотрел отсюда, из помещения на улицу, и стекла были чистые. Вы лучше читайте, что там написано. Читайте, Англес. Так, если вы выйдете за Смайса, ему не жить. Да, так и написано. Если вы выйдете за Смайса, ему не жить. Нет, Лаура, успокойтесь, вы совершенно в здравом уме. Сразу видать руку этого негодяя Уэлкина. Я не встречался с ним вот уже несколько лет, но он мне постоянно докучает. Что же, Иван? Он раз пять подбрасывал в мою квартиру письма с угрозами. И я даже не могу выяснить, кто их туда приносит, разве что сам Уэлкин. Швейцар божийца, что не видал никаких подозрительных личностей. Послушайте с моего совета, мистер Смейс. Да? Немедленно поручите это дело какому-нибудь энергичному сыщику, Ха? лучше всего частному.